Глава четвертая. Как добиться смеха? Юмор — это волшебный ингредиент, который делает скучную жизнь захватывающей, грустную, счастливой, пустую, наполненной. Это луч солнца в холодной и неумолимой вселенной, свет в конце тоннеля человеческого бытия. Те немногие счастливчики, которые умеют находить смешное в любых ситуациях, не только справляются с ними, но и получают от этого удовольствие и вдохновляют других поступать так же. Исследования показывают, что люди, обладающие стойким чувством юмора, имеют больше друзей, зарабатывают больше и живут дольше. Даже американское онкологическое общество пропагандирует смехотерапию. Врачи рекомендуют смех для лечения хронических болей. Йога-смеха, практика притворного смеха до тех пор, пока он не станет настоящим, стимулирует глубокое дыхание и приводит к физическому и психическому омоложению, даже к очевидному исцелению. Юмор, как и его главная цель, смех, имеет большое значение, он важен для нас всех. И то, что вы хотите сделать мир лучше, развивая в себе способность смешить людей, заслуживает похвалы. Что заставляет людей смеяться? Не притворно, а по-настоящему? Вы должны уметь ответить на этот вопрос, если хотите преуспеть в искусстве вызывать смех. Существуют разные виды смеха, и они различаются по качеству и желательности. Более 90% всего спонтанно возникающего смеха — это нервный смех. Так люди пытаются разрядить обстановку, либо снять напряжение, реальное или кажущееся. На самом деле, в таком смехе нет ничего смешного, а комедии здесь нет и речи. Такой смех, несмотря на его повсеместность, ни полезен и нецелителен. Если смех — пища для души, то это Макдоналдс смеха. Примерно 9% смеха – это хороший, чистый, здоровый смех в ответ на реальные жизненные ситуации. Забавную выходку собаки или нетравматичное, но эффектное падение Миртл с батута. Такой смех полезен для легких, способствует выбросу эндорфинов и вообще делает жизнь веселее. Чем больше вы будете смеяться именно так, тем лучше вам будет. Проблема в том, что этот вид смеха нельзя вызвать специально, он может возникнуть только случайно. Оставшийся 1% смеха – самый редкий. Это настоящее золото. Непроизвольная реакция на что-то, что было сознательно придумано с целью вызвать смех. Подавляющее большинство такого смеха вызывается сценическими выступлениями, телевизионными, интернет-видео, кино или аудиоразвлечениями. Этот смех бывает слабым или искусственно усиленным, либо добровольно, либо благодаря тщательным манипуляциям продюсеров. Когда кто-то выступает перед нами на сцене, мы смеемся, даже если на самом деле нам кажется, что это не очень смешно. В таких ситуациях действует социальный контракт. Если нам хочется немного посмеяться, мы можем преувеличить свою реакцию, подсознательно стараясь потрафить исполнителю или присоединиться к смеющейся толпе. Мы можем и сознательно утрировать свой смех, если находимся на съемках телевизионного комедийного шоу, и продюсеры целый час до начала передачи призывают нас смеяться часто и громко. Смех других людей побуждает нас смеяться еще охотнее. Продюсеры телешоу стараются записывать смех зрителей, потому что понимают его силу. Звуки такого смеха вызывают в нас чувство солидарности, даже если мы не были частью первоначальной аудитории, а смотрим шоу спустя долгое время после записи в одиночестве у себя дома. Также иногда продюсеры добавляют в саундтрек к шоу консервированный смех, либо чтобы усилить реальный смех зрителей, показавшийся им слабоватым, либо чтобы создать иллюзию живой аудитории там, где ее нет. Консервированный смех — это смех аудитории, записанный на других передачах, а затем включенный в озвучку нужного представления. Консервированный смех призван искусственно активизировать чувство солидарности, побуждая смеяться сидящих дома зрителей, неискушенных в подобных уловках. Остается примерно одна стотысячная процента смеха. Этот крошечный сегмент отражает долю смеха, связанную только с текстом, без межличностных реакций в кругу друзей или семьи, Без исполнителя, без музыки, без монтажа, без звуковых эффектов, без записанного трека со смехом, без всего, что могло бы усилить впечатление. Лишь слова на странице или экране. Начиная с этой главы, я собираюсь анализировать, какой тип писательского юмора оказывает самое целительное действие, когда человек захлебывается от смеха, как ребенок, просто читая текст. Мы разберем, как этого добиться, и прежде всего я раскрою вам один секрет, который вы обязательно должны знать. Речь идет о единственном ингредиенте, без которого юмор невозможен в принципе. Этот ингредиент — неожиданность. Есть и другие полезные компоненты юмора, такие как жизненность, правда, время, трагедия или нарушение табу, но юмор может существовать и без них. Зато он не может существовать, без сюрприза. Даже когда происходит нечто ожидаемое или откровенно предсказуемое для того, чтобы вызвать смех, это событие должно разворачиваться неожиданным образом. Чтобы рассмешить людей, нужно их удивить. Конечно, не все сюрпризы смешные. Некоторые пугают, некоторые шокируют, некоторые раздражают, но в этой книге мы сосредоточимся именно на тех разновидностях сюрпризов, которые заставляют людей смеяться. Разрушение клише Поскольку неожиданность — основной ингредиент юмора, во всех комических текстах необходимо избегать клише. Это, пожалуй, самое главное, что вы можете сделать, чтобы мгновенно поднять свои работы на более высокий уровень. В элементах стиля «Странка» и «Уайта» основополагающие книги о том, как писать профессионально, в качестве основного совета авторы предлагают простой, но эффективный принцип «избегайте клише». Это хорошая идея — избегать в текстах таких затертых фраз, как «от слова совсем», «стакан наполовину пуст или наполовину полон» и прочих полезных и очень умных выражений. Не стоит прибегать к этим и тысячам других клише, пусть даже изначально их придумал и первым использовал какой-то остроумный писатель или собеседник. При чрезмерном употреблении такие фразы становятся штампами и перестают развлекать. Используя клише, человек признает свою несостоятельность. По сути, вы заявляете «я не смог придумать более умную или полезную фразу, поэтому украду умную фразу, которую кто-то другой написал давным-давно». Поскольку клише широко распространены, большинству писателей это не кажется воровством. Их использование – один из самых ленивых и неоригинальных ходов, которые вы можете сделать как писатель. Хорошая проза. Творческая. Хорошие писатели придумывают новые способы выражения своих мыслей. Особенно важно избегать клише при написании комических текстов. В юмористической литературе клише не обязательно определяются как умные фразы, которые придумали не вы. На самом деле, во многих случаях вы можете использовать клишированные фразы в шутке, чтобы донести смешную идею в доступной форме. Клише, которых следует избегать в комических текстах, — это шутки которые мы уже слышали, темы, которые уже не раз высмеивались, забавные фразы, которые навязали у всех в зубах. Подобный юмор эволюционирует. Старые штампы постепенно выходят из употребления, а новые появляются. Вот лишь несколько примеров клише, выдержавших испытание временем на момент написания бумажной версии этой аудиокниги. Шутки по поводу качества еды в самолете. Я мог бы рассказать тебе, но тогда мне пришлось бы тебя убить. Она так и сказала. Притворный смех, переходящий в стон. Обыгрывание характерных речевых моделей людей другой национальности. Ты бы видел другого парня. Когда пострадавший в драке парень оправдывается тем, что противник пострадал еще больше. Звук Зумера в игровом шоу или победного колокольчика, когда кто-то дает неправильный или правильный ответ. Туалетный юмор. Гивка меня чуть не вырвала. Персонаж — чувак-серфер. Такие клише для искушенного потребителя юмора звучат как диссонанс. Если вы используете клишированную шутку, тему или персонажа, ваш читатель сразу инстинктивно понимает, что ваш юмористический текст не очень хорош и, скорее всего, не станет задерживаться на нем. Совет номер пять. Избегайте клише. Если вы не раз слышали шутку или смешную фразу, не повторяйте ее. Также избегайте тем, над которыми уже бесконечно шутили, вроде того, как мужчины завладевают телевизионным пультом или как плохо кормят в самолетах. Это комедийное клише. Одно из главных отличий юмора любителя от юмора профессионала состоит в том, что любитель активно прибегает к штампам, а профессионал нет. Профессионалы придумывают собственные шутки и исследуют нестандартные способы выражения мыслей, Они стараются найти новый подход или новый ракурс, написать так, как никто еще не писал. В клише нет эффекта неожиданности, потому что мы уже слышали эту шутку. Удивить могут только свежие идеи, уникальный взгляд и оригинальные мысли. Следовательно, только свежее, уникальное и оригинальное решение может вызвать смех. Конечно, заезженные шутки могут заставить посмеяться тех, кто никогда не слышал их раньше, но смех этих людей не то, что вам нужно. Этот совет может показаться противоречивым, учитывая, что задача комической прозы быть максимально доступной, но, приводя смех к наименьшему общему знаменателю, вы на самом деле ограничиваете доступность. Во-первых, неискушенная аудитория будет смеяться над многими вещами, над которыми искушенный читатель не будет, а значит, юмор может оказаться доступным для одних, но вызывать отторжение у других. Доступный юмор вы создаете, обращаясь к максимально широкой аудитории. Во-вторых, нет причин использовать клише для обращения к неискушенной аудитории, когда можно применить множество других законных средств. Избегать клише ⁇ один из самых важных советов на тему, что делать не надо, когда речь идет о создании эффекта неожиданности. А вот что надо будет подробно описано дальше. Категории юмора в прозе. Юмористические тексты бывают пяти различных категорий. Понимание разницы между ними поможет вам выяснить, как пишете вы сами и в какой части этого спектра находитесь. Но лишь одна из этих категорий обладает максимальным потенциалом для создания эффекта неожиданности и последующего смеха. Она же предлагает наибольшую возможную аудиторию. Эти категории существуют в диапазоне от простых до сложных. В базовой части диапазона простой юмор, имеющий более узкую направленность. На другом конце юмор многогранный, привлекательный для широкой аудитории и требующий от автора большего мастерства. Электромагнитное излучение и звук доступны человеку в определенном диапазоне. И тоже можно сказать о юморе. И как в пределах диапазона, есть лучше воспринимаемые частоты. Например, звук частотой 50 Гц слышен, но не очень приятен. Просто низкий трудноопределимый гул. А вот многослойный гармоничный звук 440 Гц с высокочастотными обертонами и богатыми полутонами может быть прекрасной музыкальной нотой. Юмор в верхней части диапазона с обертонами и полутонами вызывает самую сильную реакцию. Юмористическая проза, которая выходит слишком далеко за пределы диапазона, не вызовет смеха у широкой аудитории. Она либо приведет в замешательство всех, кроме невообразимо разумных инопланетян или футуристических людей справа, либо не впечатлит никого, кроме шимпанзе слева. Но когда мы производим юмор в пределах диапазона максимальной восприимчивости, у нас есть все шансы рассмешить многих реальных людей. В нижней части диапазона находятся детские штучки. Это литературный эквивалент забавной рожицы притворного падения или других очень простых видов юмора, которые привлекают менее интеллектуального читателя. Здесь нет высшего призвания и сложных структур, зато есть элементарный диссонанс, несоответствие и другие элементы, способные вызвать удивление при очень ограниченном понимании мира. Например, когда вы называете дерево «собакой», Или притворяйтесь, что запутались, называете ребенка не тем именем, или приписываете ему не тот возраст. Большинство детей трех-пяти лет найдут это забавным. Почитайте книгу «Улица Сезам» для самых маленьких, чтобы найти хороший пример такого юмора. Но детские штучки вряд ли затронут чувство юмора большинства взрослых читателей. На верхней границе этой категории находятся простые шутки, основанные на каламбурах, юмореских и шуточных книг, шутки на упаковках ирисок, уики, таффи, а также простые формы юмора, противоречащего общественным нормам, необузданные или шокирующие хохмы, как в журнале Мэд, или в ныне уже несуществующем журнале Ник. То, что мы рассмотрим более подробно в следующих главах. Однако, какими бы безыскусными ни были детские штучки, эти простые вещи, заставляющие смеяться маленького ребенка, содержат семена, из которых вырастает более сложный юмор. Следующая категория – разговорный стиль. Это проза, в которой личность автора раскрыта без попыток замаскировать мнение или идею с помощью другого голоса или литературного приема. Здесь есть персонаж, неотъемлемый от писателя, но это не комедийная конструкция, как в более продвинутых юмористических произведениях. Это просто реальный характер писателя. Такой тип текста вы можете видеть в личных письмах или записках, где писатели пытаются обыграть ключевые черты характера, которыми они славятся, или просто свои природные качества. Самый известный представитель такой прозы, вероятно, Дейв Барри. Еще один Дэвид Седарис, хотя Седарис использует более сложную структуру повествования, отходя от чисто комедийной структуры и вторгаясь в область драмы. Очень близкий к разговорному стилю, но несколько более утонченный жанр — снарк. Это вездесущий и чрезвычайно популярный вид юмора, чаще всего встречающийся в блогах, журналах, которые пытаются казаться хиповыми в сообщениях, в социальных сетях и много где еще. Развлекательные и спортивные новости тоже часто тяготеют к этому стилю. По сути, это разговорный стиль, но с добавлением язвительности и развязности, присущих тем, кто в курсе самых популярных тенденций. Снарк — классический архетип все всезнайки, но в очень прозрачной форме. Этот литературный прием маскирует пишущего, но не очень убедительно. Как мы еще увидим, умение скрывать писателя и его истинные намерения и делать это правдоподобно — один из секретов хорошего юмористического текста. Снарк выдает себя наглым использованием клише, заимствованных из других произведений все того же Снарка, Клише едва ли не в большей степени, чем развязные тон, определяют этот стиль. Как и другие юмористические клише, снарковые цикличные, Но сейчас широко используются такие. Лучшее нечто когда-либо с точкой после каждого слова. Псевдоразговорные словечки и фразы вроде «Ладно, я знаю», «Думаешь?» «Господи, нет!» и «Вау!» Прям «Вау!» подразумевающий разговор с читателем, которого на самом деле не происходит. Лол, имха — все это также порождение снарка. Примечание. Сокращение лол — laughing out loud — используется для выражения безудержного смеха. Имха, in my humble opinion, по моему скромному мнению. Намеренное недоговаривание, использование таких слов, как «интернеты», ставшее популярным после знаменитого высказывания Джорджа Буша-младшего во время дебатов с Джоном Керри, всего этого слишком много, чтобы перечислять, и постоянно появляются новые словечки и выражения. Авторы Снарка безнаказанно используют клише, потому что те являются неотъемлемой частью стиля. Тем не менее, Снарк может быть эффективным и смешным, если сделан хорошо и без клише. Одна из проблем этого стиля в том, что сейчас он слишком часто используется, и поэтому его приверженцам трудно выделиться из толпы. Майк Нельсон, известный по телесериалу «Таинственный театр 3000 года», написал несколько очень смешных эссе и книг в этом стиле. Джон Ходжман и Сара Вауэлл умело используют «Снарк», хотя многие из их текстов попадают и в более сложные цели. Следующая категория — «Юмор по формуле». Здесь задействованы многочисленные слои юмора и умело используются основные инструменты комедии. 11 комических фильтров, которые будут описаны в главе 6. Это и есть формула. Юмор по формуле обычно создают профессиональные юмористы. Чаще всего автор здесь не выступает от первого лица, использует голоса и характеры других персонажей. Он больше не находится в центре внимания, как в разговорном жанре или снарке. Будьте уверены. Автор по-прежнему стоит за всем происходящим, но использует отвлекающие маневры, чтобы скрыть себя и добиться смеха с помощью комедийных фасадов, таких как выдуманные персонажи, пародийный контексты и другие. Все это мы далее рассмотрим подробнее. В последние десятилетия выдающиеся образцы юмора по формуле демонстрировал National Lampoon, так же как американский писатель, юморист, певец, актер и радиоведущий Гаррисон Кейлор и великолепный, но недолго просуществовавший журнал Spy. Типичным примером был и журнал «Army Man», но его очень трудно найти. Юмор по формуле чаще всего можно увидеть на телевидении и в кино. В этих медиа всегда присутствует персонаж, с которым читатель может себя соотносить. Кроме того, он сокращает дистанцию между писателем и аудиторией. Обе тактики позволяют писать гораздо более увлекательно. Высокий стандарт юмора по формуле иногда заставляет его переходить в следующую по рангу категорию, как это случалось со всеми перечисленными изданиями. Высшая для комических текстов категория — сатира. В ней используются инструменты из всех прочих категорий, в первую очередь юмор по формуле, и она умеет вызывать смех. Но у нее есть один секретный ингредиент, которого нет у других категорий. Этот ингредиент то, что выводит комедийную литературу из более низкой категории, в категорию сатиры. И поэтому смех, который она способна вызывать, приносит гораздо больше удовлетворения и запоминается. В сатире есть что сказать, что-то важное, что скрыто в тексте. В сатире, как и в юморе по формуле и в других категориях, автор использует профессиональные приемы, рассчитанные на то, чтобы заставить читателя безудержно смеяться. Но в случае сатиры это средство достижения цели. В других же категориях юмор сам по себе является целью. Да, читатели смеются над сатирическими текстами, но при этом они получают тайное послание. Это послание делает материал более остроумным, а смех приносит больше удовлетворения. Некоторые неискушенные читатели могут даже не заметить этого послания или оно оставит их равнодушными. Это не имеет значения. Они все равно смеются, что делает сатиру самой широкодоступной категорией юмористических произведений. Такое тайное послание называется подтекстом. Писательские работы любой категории могут иногда достигать уровня сатиры, как «Доктор Сьюз» в «Детских штучках» или «Дэвид Сидарис» в «Разговорном жанре». В периодических изданиях в категории сатиры постоянно побеждают «The Onion», и авторы колонки «Крики и ропот» в еженедельнике «Нью-Йоркер», такие как Ян Фрейзер, Энди Боровиц и Бен Гринман. В литературе мастерами сатиры являются Курт Воннегут, Леонард Уиберли, Марк Твен, Джонатан Свифт и другие корифеи, в том числе античные. Один из гениев сатиры — Джон Кеннеди Тулл, автор романа «Сговор о столопов, опубликованного посмертно. Однако все эти книги используют драматическую структуру. К чисто комедийным сатирическим книгам относятся «National Lampoon's High School Yearbook», «Наш тупой век» и «The Daily Show's America» — «The Book». Комедийная структура в сравнении с драматической. Комедийная структура подразумевает создание и последующее развитие одной шутки. Эта простая структура встречается в юмористических статьях, шутках, односложных фразах, а также в телевизионных, интернет-видео или киносюжетах продолжительностью не более 5-10 минут. Комедийная структура позволяет делать чрезвычайно смешные короткие развлекательные программы. Но если комедийный автор хочет написать что-то более объемное, например, рассказ, новеллу, роман или сценарий, такой подход не годится. Невозможно рассказать захватывающую длинную историю, в основе которой лежит комедийная структура. Она развалится уже через пару страниц или те же 5-10 минут. Зрители заскучают. Только драматическая структура истории может поддерживать интерес аудитории дольше этого временного отрезка. Поэтому в более длинном произведении главная цель — рассказать историю. Цель добиться смеха вторично. Вот почему даже в глупых фильмах с Адамом Сэндлером должна быть полуреалистичная любовная линия, а в конце второго акта — момент подлинного пафоса для главного героя. Единственный случай, когда вы видите чисто комедийную структуру в полнометражной картине — это скетч-фильмы. Обучение тому, как структурировать комедийные истории с помощью драматической канвы, выходит за рамки этой аудиокниги, если вы хотите писать смешные истории — Используя структуру рассказа, а не чисто комедийную, я рекомендую сначала освоить описанные в этой аудиокниге инструменты создания комедийных историй. Тогда вам будет легче наполнить юмором свои более длинные истории. В других медиа в категории сатиры работают авторы телепрограмм The Daily Show и The Colbert Report. Симпсоны, Сайнфелд и классические телешоу, такие как Все в семье тоже сатирические, но они используют также инструменты драматической структуры. Скетч-сериал «Летающий цирк» Монти Пайтона – высший образец современного чисто комедийного сатирического телевидения. Совет номер 6. Делайте корректуру. Следите за орфографией, грамматикой и синтаксисом. Это не так уж сложно. Приложите все усилия, чтобы не допустить опечаток. Если речь идет о действительно важной работе, например, о подаче заявки на конкурс, обратитесь за помощью к корректору. Ваша работа может быть такой же остроумной, как у конкурентов, но если у вас есть опечатки и хромает пунктуация, а у них нет, угадайте, кто получит контракт. Сатира способна заинтересовать читателей любого уровня. Она свободно использует детские штучки, чтобы привлечь наименее искушенных, но также имеет интеллектуальный подтекст, ценимый продвинутыми читателями. Это дает ей максимальные шансы на то, чтобы найти путь к самой широкой аудитории. В следующей главе мы рассмотрим, как создается подтекст. Практические задания главе четвертой. Первое. В следующий раз, когда будете выполнять упражнение «Утренние страницы», попробуйте поразмышлять над такими вопросами, какого смеха вы хотите добиться своими текстами, к какой категории вы обычно относите свои произведения. Склонны ли вы использовать клише? Второе. Напишите 10 односложных шуток, не используя клише.